Глава 122. «Не глупи, девочка. Конечно, я мертва. Ты была там, когда я умерла». Екатерина вздохнула и повернулась лицом к иллюминаторам в носовой части. «Можно даже сказать, что ты несешь за это ответственность. Я бы не попала в такую ситуацию, если бы ты не украла у меня Василиска». «Украла?» — Петрова покачала головой. «Не время спорить о таких вещах». «Если ты мертва, то как?» «Я забыла, сколько времени тебе требуется, чтобы ухватить смысл», закатила глаза Екатерина. «Я — призрак». «Как Паркер», — предположил Плут, его лицо улыбалось. Петрова улыбнулась в ответ. Она знала, что робот старается быть полезным. «Капитан Паркер», — сказала Екатерина, — «был подопытным». Система, которая записала его воспоминания и создала симуляцию его личности, — Сработало великолепно. Я намеревалась стать первым пользователем, как только принцип работы будет опробирован. Вечная жизнь меня привлекает по скучным старым причинам. Оказалось, что в системе есть несколько ошибок, заметила Петрова. Екатерина пожала плечами. Я готова принять бессмертие любым доступным способом. Когда я умерла, меня автоматически создали в процессорных ядрах этого корабля. Этого корабля повторила Петрова. «А откуда он взялся?» «О, он ждал меня на краю системы. Когда меня сюда сослали, я хотела, чтобы у меня была возможность вернуться на землю, если дела пойдут плохо. К счастью, для всех нас я достаточно дальновидна». Петрова кивнула. «Конечно. Ее мать всегда думала на три шага вперед. Она всегда была изобретательна. Конечно, у нее был план побега от вынужденной отставки. И от смерти, похоже, тоже. Как только я поняла, что вы благополучно приземлились на рай один, я сразу же прилетела сюда. Похоже, я добралась слишком поздно, чтобы спасти ситуацию. Ну что ж, я надеялась, что ты и твои друзья доведут дело до благополучного конца. «Мама», — произнесла Петрова, стараясь сохранять спокойствие, «ты хоть знаешь, с чем мы столкнулись? Я все знаю, Сашенька. Это моя работа, в конце концов». «Твоя работа». Петрова не могла в это поверить. «Ты имеешь в виду руководство службы надзора? Мама, ты знала, что Лэнг — лунаристка? Ты знала?» У меня были подозрения, но я ничего не могла доказать. Я уже собиралась донести на нее, когда она сделала свой ход в игре за власть. Мне всегда было интересно, поняла ли она, что я ее раскусила, или напала на меня из честолюбия. Приятно узнать, что я оказалась права». Петрова раздраженно поморщилась. «Какая разница, права ты или нет? Какая разница, кто победил? Ты и Лэнг, вы абсолютно одинаковые. Для вас это все просто игра». «Не совсем так. Мы играли друг с другом, чтобы выяснить, кто лучше в нашем деле. И в итоге я проиграла. Она очень хороша в политике. С трудом признаю, что на этот раз она взяла надо мной верх, и теперь мы должны остановить ее. «Мы должны...» «Подождите», — сказал Чижан, внезапно вставая. «Мы собираемся остановить ее. «Мы попытаемся». «Вы втроём единственные, с кем в данный момент я могу работать». Екатерина не выглядела особенно довольной. «Нет», — отрезал Чжан, — «нет, у нас нет времени на игры. У нас нет времени беспокоиться о том, кто какое подразделение ОСЗ возглавляет. Реп на свободе, он там, он там». Жан указал на небо. «И кто знает, что он замыслил?» «Ничего хорошего, конечно», ответила ему Екатерина. «Верно. Так что нет, мы не идем за Лэнг. Мы летим туда, где находится Эреп». Позади Петровой закрылся люк космического корабля. Пол под ней запульсировал и загудел, когда заработали двигатели. Через мгновение они поднялись в воздух и устремились в космос. «Дело в том», сказала Екатерина, «что мы можем сделать и то...» И другое, поскольку я знаю, куда направляется реп. И куда же? спросила Петрова без удивления в голосе. На землю, конечно. И будем молиться, что попадем туда первыми.